Глава тридцать четвертая. Итак, сверх причитающейся тебе ежемесячно суммы, посылаю еще двести франков возмещения расходов, вызванных пребыванием Армана в Париже, и наплату его проезда до Сириана. До сих пор еще не было случая, чтобы доктор опередил установленную дату. Лягушонок пригодился. Деньги за июнь прибыли двадцать шестого мая. Письмо пришло с вечерней почтой. Перевод можно получить только на следующее утро. Весь день проведенный с Карлотой был оставлен тем, что она платила за обоих. Конец месяца. Целоваться у нее дома было невозможно, мешала прислуга, поэтому они отправились в гостиницу на улицу Годе-де-Муро, вернее не в гостиницу, а в меблированные комнаты, которые показались Эдмону верхом роскоши. Он прочел объявление в Сурир. Центральное отопление. Комната стоила шесть франков. Они заказали легкий обед. За одну клубнику взяли два франка. Смотришь и набежало, а Карлотта к концу месяца тоже обеднела. Она что-то сказала по этому поводу. Педмонн рассердился, приняв замечание на свой счет. Ну и дурак. Несколько кисло-сладких слов относительно Жозефа Кинеля подлили масла в огонь. В конце концов это его деньги, и ты мог бы говорить о Кинелле другим тоном, раз ты не пользуешься. Он ушел, хлопнув дверью. В ссоре они теперь или нет. Примирение обойдется Франков в десять не меньше, придется послать цветы и еще десять франков, которые он дал Арману. Хватит, смольчишки, ста франков, чтобы доехать до Сириана. Остальные мне. Это небольшая прибаска к обычной месячной получке будет очень, кстати. Вернувшись к себе в комнату, Эдмон снял пиджак, налил воды в таз и гнул голову. Надо немного привести себя в порядок. Раз у него свободный вечер, лекции к чёрту, надоело. Он пойдёт в кино совсем один. Денег займёт у коридорного. Тут постучали в дверь. Пришёл Арман. усталый, красный, довольно грязный. Он совсем не обращает внимания на свою внешность. Арман тяжело опустился в кресло, как раз когда Эдмон мог бы провести вечер один, и когда он в таком мерзком настроении из-за этой истории с Карлоттой. "Ну, что нового, лягушонок? Где ты шлялся целый день?" Он отфыркивался, пуская воду через ноздри. "Арман ответил не сразу. потом решился. А вот, я искал работы везде. Я ходил по городу, читал объявления в газетах, дошёл до Ла-Виллет, потом ходил в сторону церкви Тринита, потом к Терн, потом и потом я ничего не нашёл. Интересно, зачем они тратят деньги на объявления? Приходишь, а тебе говорят: "Работы? Какой работы?" Работа была, но теперь больше нету. А ты прибежал к ним с другого конца Парижа. Книжная лавка, вот, думаю, подходящее для меня дело. Какое там? Книги грузить и разгружать. У нотариуса место рассыльного и необходимо разрешение от родителей. Я же тебе говорил. А в музыкальном магазине требовался человек рояль таскать, и они глядя на меня обхохотались. Какая-то толстая баба надрывалась. Нет, вы посмотрите на этого заморыша, посмотрите. Тебе смешно. В Сантья правда было одно место в экспортной конторе. Могли бы дать мне работу на адам конверты надписывать. Хозяин говорит чистая работа, но надо было дать свой адрес, а так как квартиры у меня нет, Эдмон перестал чистить зубы. Как так нет? Так нету? Ни комнаты, ни багажа. Что за глаза ты рачишь? А я ни черта не ел сегодня. Давай последний в суе страдал на газеты искал объявление. Э 10 франков, которые я тебе дал, их давно и след простыл. Говорю тебе, я ничего не жрал. Позастыв зубной щёткой в руке, Эдмон смотрел на брата. Ну это уж слишком. И как он упирает на то, что ничего не ел? Теперь он начинает просто-напросто требовать. Вот что случается, когда бываешь слишком ласков со своими. Эдмона самому приходится занимать деньги у коридорного. Если ты думаешь, драгоценнейший, что это строумно, ты сильно ошибаешься. Я работаю, учусь. В этом месяце я не мог свести концы с концами из-за расходов, с которыми ты меня вел. Да, а ты швыряешься деньгами. Вчера я тебе дал десять франков, сегодня у тебя нет ни гроша. За кого ты меня принимаешь? за фрайер. Арман не знал, что такое фрайер, но общий смысл монолога был ему ясен. Я ничего не ел, повторил он с настойчивостью голодного, голодного в 17 лет. Я тоже не ел, сказал вполне искренне Эдмон, который ещё не пообедал, как полагается после того, как слегка перекусил на улице глодо де Муроа. Нет, кто его выдумал этого болвана? Свалился на голову 25-го числа, обобрал как липку, да ещё ты думал, я буду тебя содержать, платить за комнату и за харчи, потому что я тебе прихожу с братом? Приятная обязанность. Как будто это моя вина, что ты родился. Он побледнел от злости, бегая взад и вперёд по комнате. Арман, стиснув зубы, следил за ним глазами. Я хочу есть, сказал он. Это окончательно вывело из себя Эдмона. Ты хочешь есть? Ты хочешь есть? Тебе велика беда? Думаешь, на всём белом свете тебе одному хочется есть? Найдутся другие, не хуже тебя. А тебе даже полезно разок лечь спать не про обедов. Видно, с тобой это случается в первый раз, иначе ты не стал бы так шуметь по этому поводу. Не подохнешь. И познакомишься с жизнью. Я хочу есть, повторил Арман. В его словах звучала вся горечь этого изнурительного дня, как его принимали везде, где он просил работы. Он не упомянул об одном выгодном деле, расписанном в рекламе. Достаточно было вложить двадцать тысяч франков, чтобы стать совладельцем бара, процветающего где-то. в этой лошади республики. Я хочу есть. Он повторял одно и то же, не находя ничего более убедительного, более непревержимого и невыносимого, чем этот внезапный голод. Он оглядел комнату в надежде найти хоть сухую корку. Нигде ничего. Вот как. Ты хочешь есть, но поскольку это зависит от меня, ты поголодаешь, это будет тебе наукой. И потом куда ты девал мои 10 франков? Армана цветел слеска запинаис. Я и ходил у женщины. Прелестно, мосье Барбинтан, отдаёт мои деньги женщинам. Я плачу за шашни мосье Барбинтана. Мосье Барбинтан является в своей провинции и немедленно начинает вести роскошный образ жизни, тратится на женщин, может быть ещё заведёшь себе скаковых лошадей. Ты что, смеешься надо мной? Во-первых, в твоем возрасте не ты должен давать деньги женщинам, а они тебе. После этой назвидательной аксиомы Эдмонд принялся энергично тереть щеткой зубы, даже, может быть, слишком энергично. Послушай, я же сегодня ничего не ел, я хочу есть и мне не гденно чевать. Теперь Эдмонд чистил зубы. раздражающими мелкими движениями. Молчание было невыносимо. В душе Армана нарастала ненависть, ненависть глубокие корни которой шли с детства. Ненависть росла с каждым жестом Эдмона. Последний наконец заговорил: "Ты к чему клонишь?" Арман встал, подошел к брату и произнес шипящим голосом: "Я хочу поесть и где-нибудь переночевать." а потом я хочу никогда в жизни больше с тобой не встречаться. Старший брат никак не ожидал этого. Арман добавил: "Гадина". И слово хлеснуло брата по лицу. Эдмон был поражён. "Брать у него деньги, мешать ему целыми днями ещё ругаться". Размахнувшись, он дал мальчику пощёчину. "Вот тебе, чтобы не повадно было". Старая пощёчина, которую Арман получил за последние несколько дней. Он бросился на брата, тот оттолкнул его, Арман чуть не упал. Тогда с поднятыми кулаками братья покатились на пол. С грохотом упал стул, соседи стучали в стенку, Эдмон, поставив колено на грудь Армана, бил его по лицу. Он приговаривал ему свои зубы: "Собака, собака!" Сила была на его стороне. Поднимаясь, он ткнул лягушонка ногой. Арман кое-как встал. Оба молчали. Эдмунд отворил дверь, взял брата за плечи, выползнул его в коридор и сказал в полголоса: "Иди, подыхай, где хочешь выродок. Если завтра ты решишь ехать в Сириан, получишь пятьдесят франков на билет в третьем классе. Оставлю внизу в конверте на твое имя."